Глава 18 После совещания Константин отправился домой вместе с Валентиной Максимовной. Там его тело и душа разделились. Тело осталось дома в городе, продолжая работать, а душа размножилась и стала незримой сопровождающей вестников, ангела и демона. В городке, где жил Константин, Ангел и демон появились вместе со всеми. Кости от их присутствия стало даже легче. Большинство людей, по чьи души пришли вестники, он знал лично. Но те подробности, что увидел свет, были ему незнакомы. Решения давались легко. В остальных местах ему было сначала не по себе. Появление существ из верхнего мира, типа Лики Вэй, Константину давалось вдвойне тяжело. Вестники ему хоть что-то объясняли, а здесь требовалось решение тут же и сразу. Константин стал незримым судьёй при существах верхнего мира. Они решали, судили, учили и наставляли людей. Но когда моральная проблема была слишком серьёзной для них, вызывался Константин, и его сущность должна была сказать «Да, это по-человечески» или «Нет, это противоречит природе человека». «Адская работа для души». Но Константин уже втянулся в процесс. Ему было тяжело существовать в сотнях и тысячах мест одновременно. Но разбирать чужие судьбы было как в первый раз. Каждая судьба была уникальна, и каждое решение Кости было связано с его душой. Лика Вей вызвала Константина к одному из своих предков. Олег уходил из семьи, оставив двоих детей, одна из которых, приходилась Лике Вей, прапрапрабабушкой. Лика Вэй хотела донести до своего предка ненужность этого поступка. Это поломает жизнь не только ее прапрапрабабушке, но и отразится на всех поколениях семьи Лики Вэй. Для решения столь сложной моральной проблемы и был призван Константин. Незримо он вникал в то, что предоставила Лика Вэй, И они начали советоваться. «Лика Вэй, я понимаю тебя». Многие поколения будут чувствовать на себе этот шаг твоего предка, но ты абстрагируйся и поставь на место твоего предка себя. Олег должен найти свой путь, даже если для этого необходим уход из семьи. Надо найти третий вариант. Пусть ему дадут возможность видеться и участвовать в жизни семьи, оставленной им». Константину не в первый раз приходилось быть арбитром в семейных делах. Несмотря на то, что сам он был холостяком, Его друзья и коллеги были людьми семейными по большей части. Он вникал в чужие проблемы, принимал их, иногда давая советы, правильные с точки зрения морали, но не всегда находящие должных слушателей со стороны обывателей. Какой может быть третий путь? Он ушел, и все закончилось. У дочери не будет отца, который был бы с ней, когда ей будет нелегко, и она будет нуждаться в его поддержке. Ты ответила на свой вопрос, Ликавей. «Главное, чтобы он был рядом» – ключевая фраза. Он может быть рядом и находясь в другой семье, где будет реализация его как мужчины, и он будет счастлив. Никому не нужен забитый и приниженный мужчина. А оставшись, Олег может стать таким. Хватит ли у него моральных сил, чтобы быть поддержкой и опорой детям, если сам он счастлив не будет? Ведь эмоциональная поддержка невозможна, если тебе самому она нужна. Ты же не хочешь такого? Такого не хочу, ты прав, Константин. Было бы правильнее, чтобы все остались при своем положении. Но какой дать совет сейчас? Совет тут будет одновременно и простой, и сложный. В сложившейся ситуации им нужно найти в себе силы не таить злобу и обиду, а попробовать наладить и поддерживать хорошие отношения, несмотря ни на что. Это будет лучшим выходом. Расскажи им про себя. Кто ты? Зачем пришла? кто будет твоей пра-пра-пра-пра-бабушкой и какие трудности могут быть, если они поступят иначе. Всё будет хорошо, не волнуйся, Ликавей. Ты на правильном пути». Последние слова Константина были, может быть, и стандартными, но говорил он каждый раз от души. «Как всё-таки тяжело. Но как они в верхнем мире справятся без него?» «Никак. Надо остаться человеком». «Хорошо, Константин, ты прав. Я постараюсь». И хотя диалог проходил с ними не одну минуту, для лиц, которые видели Лику Вэй, было незаметно, что есть кто-то еще. Глава девятнадцатая. «Олег, вы должны оставлять время для своих детей. Это важно как вам, так и им. Я ваш далекий потомок, и мне ли не знать пересечения судеб? Примите мои слова всерьез». Лика Вей появилась у своих предков одновременно с вестниками. Сначала семейство Карповых просто онемело от появления высокой красивой девушки. Обтягивающая блестящая одежда, затейливые татуировки на руках и огромные зеленого цвета глаза в пол дополняли неземной вид Лики Вэй в глазах обывателей. Она была совсем из другого мира. Лика Вей была красавица в своем мире, с возможностями спорта и коррекции внешности. А в далеком мире прошлого она была недосягаемо красива. Голос, которым она говорила, был слышен не всем. В головах предков звучали слова Лики Вэй, будто это была телепатия. Это необходимое условие верхних миров. Никакого близкого контакта допускать нельзя. Слова должны быть неявными и кажущимися. Для решения вопросов, связанных с моралью, был призван Константин, наделенный возможностями верхних миров не всеми, а только частью для исполнения миссии человека. Он, будучи человеком, мог разобраться в глубинах мыслей людей и их чувствах. «Я ваш потомок на этой земле. Я прожила жизнь так же, как и вы в этом городе, через несколько столетий после вас. Мне знакомы ваши проблемы, и чтобы исправить совсем черные полосы нашей с вами жизни, я здесь». На моем пути было много преград и лишений, но я оставалась человеком всегда. Это я хочу донести и до вас. Вы, Олег, не рвите семью и раз и навсегда. Не сжигайте мосты. Возвращайтесь хотя бы изредка. Ваше внимание неоценимо для детей и теперь уже бывшей жены. Не разрывайте отношения с людьми, которые дороги вам и которым дороги вы. Я сказала, что хотела. Решение принимать вам. Ликавы исчезла, но не оставила своих предков. Ей было легко и приятно, что она помогла вестникам, помогла своим далёким предкам и, может быть, спокойно за них. Всё идёт своим чередом. Мир не стоит на месте. Жизнь продолжается. Глава 20. Что значит взять чужую боль или чужую проблему на себя? Это значит что ты теперь часть мира этого человека. И взяв его боль или проблему, ты прибавил проблему себе и прибавил себе боль. Это всегда так. Но есть и обратная сторона. Ты берёшь на себя чужие проблемы и боль, а к тебе приходит помощь извне. Тебе помогают с этим справиться. Ты становишься частью мира. Ты решаешь чужие проблемы, проблемы мира в целом. Так Ликавей стала важной составляющей мира. Ее сострадание и доброта дали ей рычаги, чтобы решать в мире размером многим больше, чем одна жизнь. Я иногда думаю, что становлюсь закрытым и бесчувственным, потому что меня за добрые дела бьет жизнь. Это не так. Бьет меня не жизнь, а другие бесчувственные люди. Они убивают доброту хамством, сплетнями, завистью. Неустроенным бытом они проецируют на других только негатив. Наказать их некому. Мораль не стала законом, а в жизни пока есть всего один закон. Вестники являются всем. Некоторым они просто не нужны, чтобы стать добрее. Им нужно отсутствие негатива в повседневной жизни, а убрать этот негатив они не в силах без помощи внешних сил. Известная история про муравьёв и ломихузу, которая заражает муравейник своими наркотическими выделениями. Самое страшное, что муравейник не в силах справиться с ламихузой собственными силами. Ему нужно внешнее вмешательство, принудительное очищение от такого врага. Несложно, покопавшись в интернете или в специальной литературе, найти описание этого процесса. Люди, конечно, не муравьи, но живут в обществе в соседстве друг с другом, и им тоже иногда нужно внешнее вмешательство, чтобы понять себя самих. Ламехузы – внешнее заражение муравейника, но самое страшное, что они заражают новых муравьев, и избавление от следов ламехузы – это тоже труд медленный и более напряженный. Так и люди. Однажды, попробовав запретные плоды хамства и стяжательства, Заражаются этим и заражают окружающих, делая больным общество потребления, бездумного шоппинга и безудержного накопительства. Я тоже поддаюсь иногда этим влечениям. Мне тяжело. Я меняюсь вместе с миром. Я восстаю, делаю что-то не так, и мне тут же достается за мое непонимание мира. Но я все равно буду продолжать жить по совести. Мне тяжело делать добро, но я буду его делать. «Сколько бы мне ни стоило такое проявление человека!» И всё-таки муравейник после внешнего вмешательства становится нечувствителен к ломехузам, которые придут вновь. Он приобретает иммунитет к внешнему заражению и в дальнейшем может справиться сам. Поэтому вестники так много надежд возлагают на своё вмешательство. Общество как организм должно приобрести иммунитет, свойство противодействия чуждой морали. Глава 21. Рыцарь водрузил полотнище над столицей и исчез. Его место битвы – его удел сражения. В верхних мирах знают, что мир без войны может быть, но человеку войны трудно возвращаться в мир. Рыцарь воевал всю свою короткую жизнь, и теперь, водрузив знамя, он свободен. Его миссия выполнена, и он снова возвращается в мир, верхний мир». который дарует ему покой от войны. Константин был спокоен за государственное решение. Отец Сергей и князь Василий, великие мужи прошлого, были на своем месте и не нуждались в его помощи. Константин сосредоточился на людях, у каждого своя жизнь и свои заботы. Надо донести мысль, что общее не есть ничье. Общее — это часть твоего мира, и его надо беречь». Константин пришел к Валентине Максимовне за советом и просто поговорить. Теперь ему не было нужды приезжать из своего городка. Можно было просто связаться с нужным человеком и появиться у него в том месте, где удобно, что Константин и сделал, использовав возможности верхних миров. Демон сразу его предупредил, что возможности ему даются только на время миссии, по окончании которой их заберут. Даже немного жаль. «Как вам новые пациенты, Валентина Максимовна?» Константин знал о пациентах иного рода, которые начали наведываться к Валентине Максимовне. «Также приходят, жалуются, страдают. Некоторые готовы меняться к лучшему. У некоторых этот процесс затруднен. Люди инертны. Костя, им не нужны перемены, даже к лучшему». Валентина вздохнула. «Ее Тимоха тоже не меняется. Но ему можно, он кот». «Мне тяжело будет расставаться с возможностями, данными мне верхними мирами, и возвращаться в обычную жизнь». Константин был лаконичен, нечего разводить сыр-бор. Он не на собеседовании, чистая правда, к чему привыкли и он, и Валентина Максимовна за короткий промежуток знакомства. «Я думаю, что будет дальше, и где мое место в будущем? Мне иногда страшно, что я не смогу адаптироваться в том мире, которые строю сам же и строят мои вестники с верхних миров. Я останусь тем, кем я был?» «Костя, ты зря волнуешься. Расставаться со способностями, которые есть у тебя сейчас, будет нелегко. Но мир все-таки изменится. Ты найдешь свое место. Ты грамотен, умен и молод в конце концов. Помнишь притчу про кольцо царя Соломона? И это пройдет. Так что успокойся и делай, что делаешь». Это твой путь, который ты должен пройти и пройдешь, иначе ты не оказался бы у меня, а твои помощники не выбрали бы тебя. Напрасные страхи, Костя». Рыцарь ушел после того, как водрузил стяг над столицей. Может, и мне уходить, пока не заигрался с высшими силами. Почему для Константина был важен рыцарь, он не понимал. Видно, связи между предками и потомками у него обострились, Рыцарь был одним из предков Константина, и его судьба была связана тонкими нитями с судьбой самого Кости. «Ты человек, Костя, и твоя жизнь — твой пропуск в будущее. Не отождествляй себя напрасно ни с кем. Ты сам по себе. Твоя миссия не закончена, и тебе еще много сделать придется. Так не впадай в панику и не унывай. Лучше скажи, что нам с Тимохой приготовить на ужин, и делай свою работу дальше». Валентина Максимовна улыбнулась. Ее предложение насчет Тимохи должно было сгладить жесткость слов, да и она сама не знала насчет ужина. Лишняя подсказка не помешает. Константин понял, улыбнулся и посоветовал курицу с картошкой в виде сатэ. Он сам любил это блюдо и решил порекомендовать. Ему стало легче. Демон был прав. Критичная натуры – большая редкость. Продолжалась миссия, продолжалась работа. А ожидание того, что будет после этого, все-таки терзало Константина, сидело где-то внутри. Мир менялся, менялись мысли, менялось все вокруг, незаметно, но на долгое время. Глава 22. Всегда хочется знать, что будет дальше. Хочется приоткрыть для себя будущее. Мы платим гадалкам, читаем гороскопы, пытаемся сделать что-то недоступное близким и осязаемым. На самом деле и я боюсь будущего. Но теперь я понимаю, что будущее мне знать не надо. Будущее — отражение настоящего, а настоящее идёт своим чередом и строит основу. Но наличие невидимого следа внезапности и случайности гнетёт. Кажется, что планируешь, и вот будущее совсем рядом. А нет. Стоп. Вмешалось что-то, что-то не сработало, кто-то не пришел, что-то изменилось внезапно. Про будущее я теперь знаю все, только не знаю свое место в этом самом будущем. Меня это тревожит. Надо будет спросить ангела или демона про свое место, но не сейчас. Сейчас я не могу задать и четко сформулировать свой вопрос. Будущее завораживает. Оно кажется раем, и оно кажется близким. Ничего не надо делать. Раз. и наступило светлое будущее, а ты в нём. Но на самом деле это не так. Будущее строится понемногу на основе ошибок и опыта, мне ли не знать. Столько времени я строю будущее, не живя настоящим. Мне кажется, что вот-вот и начнётся оно, а мне станет легче, и мои проблемы уйдут на задний план. Но нет, оно не наступает. Настоящее и есть будущее, наверное». «Не надо ничего придумывать, надо жить с тем, что есть, и думать о том, что будет. Я слишком заигрался с будущим». Глава 23. Вестники появились у Константина, как всегда, неожиданно. Константин уже был уверен в своем положении и ждал от демона и ангела какого-то важного сообщения. Демон, как обычно, заговорил первым. «Константин!» Тебе придется решать судьбы людей вместе с нами. Учти, если приговор окончательный, люди не появятся даже в верхних мирах. Они исчезнут навсегда». Окончательно и бесповоротно. Ангел был лаконичен. «И мне принимать решение одному?» спросил Константин. «Нет, мы будем с тобой. Ты будешь третьим голосом и решающим голосом. Как человек...» который ответственен за мир будущего». Демон всегда выдавал подробности. «Мы будем судить, но финальное решение за тобой. Ангел безукоризнен. Когда я коснусь мечом человека, он либо превратится в пепел, либо преобразится по нашему решению». Константин задумался. То, что ему казалось раньше более простым, стало усложняться на глазах. Судить человека всегда очень сложно, особенно когда ты сам не без греха. Принимать решение будет сложно во всех своих проявлениях. Но есть вестники, и Константин был уверен в их помощи. При нем есть самое необходимое — совесть и обостренное чувство справедливости. Получится. Может, пепла по миру будет не так много. Глава 24. Я часто говорю о верхних мирах. Пришла пора рассказать, что это. Не каждый человек попадает в верхние миры. Ни деньги, ни мирская слава здесь не помощники. Только внутренние убеждения и поступки дают человеку шанс оказаться в верхних мирах. Все остальные попадают в нижний мир и продолжают жить обывательской жизнью. Даже после смерти думают о деньгах и сытости. Выбирают шмотки получше, и когда приходит пора перерождения, рождается очередной обыватель. Психология утверждает, что без обывателя не может существовать мир. Кому-то надо следить за модой, покупать избранные продукты и смотреть телевизор, верить рекламе и стремиться выглядеть лучше, чем есть на самом деле. В этом нет ничего плохого. Но двигает мир тот небольшой процент людей из верхних миров, У них есть то, чего нет у обывателей — стремление, мысли, чувства, пусть не всегда понятное сложившемуся обществу. Каждое перерождение души из верхних миров — событие. Каждая душа, которая оказалась там, имеет ценность для всего человечества. Не сомневаясь, можно сказать, что Константина там ждёт своё место. Но пока он жив, ему надо действовать. Его ждёт ликовей. Его ждут рыцарь и отец Сергей. В верхних мирах всегда идет движение. Те, кто там обитает, следят за событиями в мире, переживают, сочувствуют, рвутся что-то исправить. Они неравнодушны, в отличие от обитателей нижних миров. Им не все равно, у них души нацелены на свершение. Покой — кратковременное наслаждение. А потом сразу в бой, неважно с кем. самосовершенствование и неравнодушие – главные признаки тех, кто живет в верхних мирах».